85. Дома я отыскал визитную карточку инспектора Кабиналь. Я знал, что она не обрадуется моему звонку, но хотел рассказать ей о Тейвиле. Просто упомянуть в разговоре его имя и посмотреть, что из этого выйдет. К моему удивлению, она ответила на звонок, хотя, как и ожидалось, он ее явно не обрадовал. Я спросил о Джонатане тейвели Это имя ничего для нее не значило. Это имя было в списке коллекционеров Смита среди тех, кого он собирался опросить. «И вы встречались с этим человеком?» «Да». Последовала пауза, затем она заговорила, и слова ее звучали как окружайные залпы. «Мистер Перроне, если вы будете упорствовать в этих вопросах, у меня не останется иного выхода, как сообщить местным властям, чтобы они вас арестовали. Вы понимаете?» Я хотел послать ее к черту, но промолчал. «Алло, вы меня слышите?» «Да, слышу». «Все, что расследовал аналитик Смит, больше вас не касается». «Его это тоже больше не касается. Его работа здесь закончена. Вы поняли?» «Понял», — сказал я и повесил трубку. Пытаясь унять злость, я произвел тщательную уборку в своей студии. «Неужели Интерпол совсем не интересуется этими нечистоплотными коллекционерами? Или все, что связано со Смитом, дискредитировано и отвергнуто? Все, что расследовал аналитик Смит, больше вас не касается. Его это тоже больше не касается». Снова и снова я прокручивал эти слова в голове, механически наводя порядок на своем столе, конкая бумаги и засовывая ручки и карандаши в держатель. Его работа здесь закончена. Ну, естественно, если он мертв. На мгновение я остановился и уставился невидящим взглядом в окно на соседнее здание, продолжая вслушиваться в слова Кабиналь. Было что-то странное в формулировке «его это тоже больше не касается, его работа здесь закончена». Означало ли это, что она не закончена в другом месте? Может быть, она только что сообщила мне, что Смит жив? Вспомнил я и свой звонок в больницу в Париже. Мистер Смит больше не находится в реанимации. Тогда я предположил, что это значит, он умер, основываясь на том, что Кабиналь не сообщила мне, как мы договаривались, что Смит выжил. Но что для нее значит наш договор? Она покончила со мной со Смитом, живым или мертвым. Я еще раз позвонил ей, но на этот раз звонок перешел на голосовую почту. Я не оставил сообщение Связавшись с международным оператором в Лионе, я попросил номер Джона Вашингтона Смита. Такого в списках не было. Но у меня где-то был номер Смита. Я точно помнил, как он протягивал мне свою визитку. Но не отдал ее в руки, а засунул в карман моей рубашки. А что было потом... Я на мгновение задумался, вспомнил, что звонил ему, прокрутил список исходящих, но не смог вспомнить, какой из них. Номер Смита. Так, а откуда я ему звонил? Из такси, после того, как на меня напали. Точно. Я достал бумажник, порылся в нем и нашел ее маленькую белую карточку, завалявшуюся между евро и долларами. Я слушал, как телефон дал три, четыре, пять звонков. Может быть, я сошел с ума? Может быть, Смит мертв? Затем включилась его голосовая почта. «Оставьте сообщение». И все. Он не назвался, но голос определенно его. Старое сообщение. Работал бы его телефон по-прежнему, если бы он был мертв. Может быть. «Смит», — проговорил я, — «это Люк Перроне. Мне надо тебе кое-что сказать. Перезвони мне, а если ты жив...» Я повесил трубку, через пару секунд телефон зазвонил. «Перроне!» «Срань, Господня! Ты жив? Откуда у тебя этот номер?» «Ты мне сам его дал, не помнишь? Господи, все это время я думал, что ты мертв». «Да какая разница? Тебе не к лицу хныкать, Смит. Да пошел ты, перроня!» «Сам иди. Только скажи сначала, ты цел и невредим?» «Но мне больше швов, чем на футбольном мяче, но я в порядке». Кабиналь сказала мне, что ты мертв, хотя не совсем так. Она сказала, что у тебя мало шансов выжить. Проколоты внутренние органы и тому подобное...» «Какое-то время я висел на волоске. Полагаю, Кабиналь сожалеет, что я не умер и не избавил ее и весь Интерпол от большого неудобства. Я потерял работу и селезенку, но, очевидно, селезенка не самый нужный орган. В остальном я почти цел и невредим. Господи, я сейчас позвоню этой сучке и выдам ей по первое число!» Смит попросил меня не делать этого. Он сказал, что у нас обоих от этого будут лишние проблемы. «Она дала мне понять, что ты умер, Смит. Знаешь, что со мной из-за этого было?» «Наверное, плакал как дитя», — в его голосе впервые прозвучало ехидство. «Хуже». Я не стал вдаваться в подробности. Вместо этого я рассказал, что взялся за его список коллекционеров о своих звонках и угрозах Тейвелла. «Ты с ума сошел?» — воскликнул он. «Я не более сумасшедший, чем ты. Послушай, теперь уже поздно. Я уволен, отстранен от работы, как будто меня никогда и не было». «Где ты сейчас?» — спросил я. На своей дерьмовой квартире в Лионе. Где же еще? Но я сваливаю отсюда. Куда подашься? Пока не знаю. Куда податься 47-летнему мужику без работы и без перспектив? В частный сектор? Служить охранником в каком-нибудь захолустном банке? А что, если я докажу, что ты был прав? О чем ты говоришь? Прослежу за этими коллекционерами, посмотрю, что можно выяснить, накопаю что-нибудь и докажу Интерполу, что ты расследовал крупное дело, и твоя репутация восстановится. — Моя репутация? — Господи, перрония, какой же ты все еще романтик! — Ничего из того, что ты скажешь, не повлияет на Интерпол. Я ведь говорил тебе, что уже слишком поздно, да и слишком опасно. Я хотел сказать, что он заслуживает большего, за все, что он уже сделал, но я знал, что он прав. Я не смог спасти его, сам-то еле спасся. — Просто прекрати этим заниматься! — настойчиво произнес он. — Я не прошу, я требую. Остановись, ты слышишь меня? — Я тебя слышу. Его вздох в трубке прозвучал, как порыв ураганного ветра. — Послушай, я ценю твою заботу, но это бесполезно, и тебе нельзя так рисковать. Ты же видел, что может случиться, помнишь? Я помнил. «Обещай мне, что ты откажешься от этой затеи». И я обещал.